Вместо дона Манрике ответила донья Леонор. Требования у него жесткие, но, по правде говоря, справедливые. Мы должны уплатить выкуп за коэнгских пленников и вернуть ему Толецкий Кастильо. Снова настало глубокое молчание. Только слышно было, как тяжело дышит Альфонс. Хотя это шло вразрез с приличиями, все бесцеремонно и даже жадно уставились на Дона и Ягуду. Архиепископ уселся как можно дальше от еврея и не поклонился ему. Теперь он взял слово, голос его гулко отдавался в высоком покое. — Это чувствительно задевает твою честь, государь, — сказал он. — Однако священная война... Смоет многие унижения. Донь Елеонор благосклонно обратилась к Игуде. «Каков будет твой совет, сеньор Эскривано?» «На мой взгляд, непокорный барон своими дерзкими требованиями посягает на королевское величие», — ответила Ягуда. «Впрочем, я малосведущ в вопросах чести». А досточтимый сеньор-архиепископ утверждает, что высокая цель священной войны оправдывает такое унижение. «Для меня же очень тягостно утратить усладу моего сердца, дом моих отцов, который мне удалось вернуть по милости Господа Бога и нашего государя, уплатив за него немалые деньги. Однако чего же стоят мои собственные чистолюбивые желания и мое достоинство» по сравнению с высокими целями короля нашего государя и повелителя. Если это откроет путь к заключению союза и крестовому походу, я охотно, охотно отдам в твои руки, государь, и Кастильо ибн Эзра, и все, что мной к нему пристроено и в нем устроено, и при том за половину той цены, которую я внес в твою казну. Он заранее подготовил эту речь, но все же слегка запинался от волнения. Никто не ожидал, что и Иегуда так легко отступится от такого богатого поместья. Альфонсо с изумлением смотрел на своего искривану, и даже донь Елеонор трудно было сохранить подобающие знатной даме невозмутимое выражение. Какие курсы! Козни скрываются за его покорностью. Первым опомнился юный Гарсеран де Лара. — Так значит, послезавтра можно выступать в поход? — весело воскликнул он. — Но ты, благородный дон манрики как будто говорил, что Арагон поставил еще какое-то третье условие, — скромно спросил Иегуда. — Да, — ответил манрики Но оно имеет меньшее значение. Арагон требует новых уступок в давнем споре о пошлинах, рынках сбыта, отданных в залог городах и прочей милости. И Ягуда с затаенным ликованием отметил, какое сильное впечатление произвел его немедленный отказ от Кастильо. Вот они сидят вокруг него, эти враги, которые во что бы то ни стало хотят добиться своей войны, и превратить в прах все, что он воздвигал с такой мудростью и с помощью Божьей. Но они, эти тупоголовые вояки, не добьются своей войны, а он сохранит родовой Кастилью. Он успел досконально во всех подробностях разработать свой план и был уверен в удаче, ибо счастье — это врожденное качество, и ему оно даровано от Бога. Он чувствовал свое превосходство и старался их раздразнить, как охотник свору собак. — Есть у тебя перечень требуемых уступок, дон манрики спросил он. манрики протянул ему бумагу, и Ягуда пробежал ее глазами. — Эти 19 пунктов не так уж безобидны, как может показаться на первый взгляд, — заметил он. — Вот, к примеру... Нам надо отказаться от доходов с города Логроньо. — А Логроньо стал у нас...